Глава 22 вторая в избы служители закона Вновь расселись на табуретках возле стола «Готов выслушать твою историю, малек?» Произнес Игнатий Савельевич, устраиваясь поудобнее Для чего привалился спиной к бревенчатой стене С неприятно торчащей изо всех щелей паклей «Как тебя звать, величать?» Мил человек, малек, это ведь прозвище, не так ли? «А так и зови, Мальком» Отозвался мальчишка «А имени своего, как и родни, не помню!» Пожал плечами беспризорник и вдруг тонко и жалобно пропел дрожащим голоском, даже слезу пустил, стянул с головы свою облезлую шапку и протянул ее к Потехину, словно прося милостыню. «По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила?» И пошел я, мальхенка, скитаться По карманам я начал шмонать По глубоким по барским карманам Стал рубли и копейки шибать Дедоба я не раз вспоминаю Я б хотел повидать свою мать Как зачем я на свет появился Повторяю опять и опять Закончив петь, малек бросил шапку на стол и растрепал ладонями свои вихрасты белью, Размазав крокодилии слезы по чумазой мордашке, произнес абсолютно нормальным голосом. «Вот такие дела, гражданин начальник». «Игнатий Савельевич мягко поправил мальчонку, майор госбезопасности». «Ничего, документы перед отправкой в Суворовское мы тебе выправим, а имей и фамилию сам себе придумаешь». Будешь, например, Иваном Мальковым. «А что, дядь, так можно?» Просел беспризорник. «Только я так тебе прямо и не скажу, какое имя мне понраву. Тут подумать надо, с толком, с расстановкой. А чего там думать-то?» Рассмеялся Потюхин. «Не хочешь быть Иваном, будешь сидор». «Ага, сидор, ага сидор Питер! Возмущенно завопил Малек. «Вот так и доверься. Всю жизнь потом будешь сидоровой козой, козлом». «Не, дядя, и моя фамилия штука тонкая. Будешь с ним и потом всю оставшуюся жизнью мается. «Ну?» – развел руками Игнатий Савельевич. «Тебе надо, ты и решай, раз уж такой перевередливый». «Не бойся, дядя, решу». Отмахнул самолет. «Ну, раз с этим все покончено, не против по нашему общему делу, быстренько пробежимся». Предложил Потехин. «Нет, спрашивай, не стесняйся, дядя». «Да какой я тебе дядя?» «Игнатий Савельевич». Ненавязчиво поправил Потехин. «Ты или товарищ майор госбезопасности?» «Да понял я, понял. Товарищ майор госбезопасности». Повторно повторил беспризорник. «Привыкай, мелкий. Суворовском с дисциплиной-то строго». Пригрозил между делом майор. Уразумел уже, Игнатий Савельевич. Чай не одиот». «Что?» Потехин не понял последнего слова, произнесенного мальчишкой. «Говорит, что не идиот». Со смехом повторил Трофим Павлович. «Это же шантропас совсем не ученая. Многие читать, писать не умеют, но ничего. Не за горами уже нормальная жизнь. С фашистами справились, и все остальное с колен поднимем. Мне вот что интересно», задумчиво произнес Игнатий Савельевич. «А с чего бы это вечный босяк-беспризорник на сотрудничество с милицией пошел?» Обычно из братвы слова то не вытянешь, а чтобы против уголовного элемента показания давали, так и вообще вещь И «Что же у тебя произошло, малек, что ты так кардинально приоритеты сменил?» «Шнифт, сука! Деда убил!» Обычившись, произнес малек. «Постой!» — воскликнул Потехин. «Какой такой дед? Ты же сирота!» сиротая. я!» — понурок явнул беспризорник. «А дед это Лукич, старичок-башмачник!» Шмыгнул носом беспризорник. Будка у него напротив кинотеатра «Октябрь». «Да», — припомнил майор, «была там вроде такая». «Дед добрым был, безобидным. И всегда меня подкармливал, если было чем. А он его... За что, товарищ майор госбезопасности? Сука, тварь!» Мальчишка изжал свои небольшие кулачонки, так что побелели пальцы. «Ненавижу!» «Ладно, малюк, успокойся» произнес Заварзин, потрепавшим мальчишку по плечу. А он свое уже получил. Ты нам только расскажи, кто это все их банду на тот свет-то спроводил? ты же его видел и рассмотрел хорошо. Да, я не только этого дядьку видел, ответил пацан, вытирая нос рукавом драной фуфайки с чужого плеча, которая была ему явно не по размеру. Я с ним и разговаривал пару раз. Ну-ка, ну-ка, заинтересованно протянул Игнатий Савельевич «И кто он?» «Елочка зеленая», — ответил беспризорник. «Какая елочка?» «Не понял Потехин. Так на уголовном жаргоне называют бывших служивых, Перевел что не особо знакомому с блатной музыкой. «В натуре балрых», — подтвердил малюк. «Клифт зеленый, железками, на беспогон И еще со старыми нашивками. В военной форме еще со старыми знаками различия». Но в синхронно перевел Трофим Павлович. «Еще и награда имеется, это я уже понял», ответил Игнатий Савельевич. «А какие ордена не приметил и нашивки?» «А то!» «В раз железки срисовал. У меня глаз, алмаз», отозвался мальчишка. «Нашивки, квадратик на красном». «Лейтенант, значит, младшой», произнес Трофим Павлович. «А из железок две Отечественной войны...» Два красного знамени и, вроде бы, три медали за отвагу. Быстро тарабанил беспризорник. Лучше не рассмотреть было. Мешали лацко на шинели. Пояснил малюк свои сомнения. Да и без того уже понятно было. Боевой, дядька. Согласен. Солидная награда. Кивнул Потехин. И не за просто так, видать, вручена. Так где-то с ним там повстречался. Постарался вернуть разговор в нужное русло. Игнатий Савельевич... Мы с пацанами у киношки оттирались, когда я его в первый раз срисовал. Ответил малек. Сначала просто за розы зацепился. Высокий, что верстак коломенская. Пояснил беспризорник. Простых прохожих на голову, а и того на две выше. Прямо как мусор дядя Степа из детского стишка. Милиционер, а не мусор. Строго поправил Заварзин. Привыкай по-человечески разговаривать, а не по фене бакланить. Извиняй. «Товарищ начальник, привычка дурацкая такая!» Стукнул себя в грудь кулаком Малек. «Ну, я постараюсь, правда-правда!» «Верю, Малек!» — ответил капитан. «Вижу, что ты кремень-мужик, а если мужик сказал, мужик сделал, ну так продолжай!» «Хромал он сильно, этот Балдах, э, военный, дядь!» Мгновенно поправился мальчишка, поймав укоризненный взгляд Потехина «э-э...» «Товарищ майор госбезопасности, Игнатий Савелич. ну да не смотри ты на меня так, ну стараюсь я, разве не видать?» «Не волнуйся, малек, вижу, что стараешься», похвалил пацана Потехин, рассказывая дальше не отвлекайся, а возле будки старика-башмачника поплохело ему, побледнел, как смерть, и по столбу фонарному на землю сполз. «Вот тут, значит, Лукич из будки своей выскочит, ну и солдатик этому подняться на ноги помог, а после вовсе в будку свою вел». Ну, тут все и завертелось. Через несколько минут будто будку карась и ворвались с волынами на голову. — А это кто? — спросил Потехин. — Шестерки Глазевых. Место мальчишки ответил Заварзин. Хулиганка, гоп-стоп, разбои и грабежи с макрухой. Зеленка по их лбам давно плачет, расстрел стало быть. Не знаю, из чего уже не решили, что у старика чем-то поживиться можно. Видать, совсем плохие дела в тот день шли, — предположил капитан. «Вот, будто они ворвались, а вот обратно не вышли», – продолжил пацан. «А другого-то выхода у старика и нет, а потом солдатик ваш на улицу вышел, ну и похромал себе дальше. А, Лукич, метелкой какой-то мусор за порог вымел, и все». «И все?» – переспросил Потехин. «И все». Мотнул головой мальчонка. «А карася с бреком я больше и не видел. А солдатик тот, ну, когда я об этом спросил, ответил». Что никогда их больше и не увижу Спрашивал Зачем? Прищурился майор Так это Карась на мзду собирал за общак Ну и просто интересно было Куда они с бреком подевались Честно признался пацан Ну а пока лове сдавать некому Можно на них неслабо разгуляться Резонно Согласился Игнатий Савельевич Что дальше было? А дальше к Савельевичу пришел шнифт Младший В науежавшей кулачки произнес малек И убил старика Штуками своими мозголомными И зачем же ему все это понадобилось? Наморщил лоб Игнатий Савельевич Ты же говоришь безобидный был Старикан Ну об этом солдатике Да о своих торпедах что-то выведать хотел Пояснил малек. А потом взял и да и ради смеха Пацан замолчал, активно засопел носом Закатив глаза к потолку Видимо боялся расплакаться А я, а я Ну и что бы ты сделал? Спросил мальчишку капитана «Открутил бы он тебе башку и всех делов-то! Хорошо, хоть сам живой остался!» «Подожди-ка! Откуда шнифт о том солдатике узнал?» — спросил малькам майор. «Так это...» Еще сильнее зашмыгал носом беспризорник. «Это я ему рассказал! Но я же не думал, что он так гад!» «Он бандит!» — припечатал Заварзин. «Эти твари только так и поступают!» «И ничего святого для них нет. Для них что старик, что баба, что детё все едино. Дальше товарищу майору рассказывай». «А потом он мне малявку накорябал», — продолжил малек «И заставил этого солдатика найти». «Что у малявки той?» «Читал», — продолжил задавать наводящие вопросы Трофим Павлович, чтобы мальчишка не погружался в прострацию. «Читал», — признался мальчишка. «Сестру они у него похитили». Грозили, что если он на Бладхату хату к шнефтам не заявится, сестренка его изнасилует всем кагалом. ну а после в расход пустят. Охренеть не встать. Грязно выругался Потехин. Что же это такое творится-то у нас, Трофим Павлович, если всякая мразь среди белого дня советских девушек похищают? Они не только похищают. Разом по врачню произнес капитан. Не справляемся мы, Игнатий Савельевич, ни людей, ни средств. «У нас в отделе ни одного одаренного, да и нет. Как призвали всех сорок первом на фронт, так и тянем без силовиков. А те же шнифты оба сеньки, Мозголом и Лесовик. Старший так и вовсе в не чалился, и выжил, и вышел, и как с такими бороться?» «Ах, да!» – неожиданно помнил самолек. «Он же тоже Сенькой Мозголомом был, этот ваш бал солдат!» «Мозголомом?» – лицо Заварзина удивленно вытянулось. «Ты мне об этом не говорил». «С чего ты взял, что он мозголом?» «Сразу взял мальчишку в оборот, товарищ майор госбезопасности». «Так он все из моей головы легко вытащил», — ответил пацан. «Я ему адрес Хазы должен был сообщить, но он меня об этом даже не спросил. Сказал, что у меня на лбу все написано. «Значит, еще и мозголом до да кучи», — задумчиво произнес Трофим Павлович, вынимая из кармана папиросы и закуривая. «Мне бы такого сотрудника». Товарищ капитан, а на этот раз вы на улице-то не пойдете? Ихидно осведомил самолюк. Не! Мотнул головой капитан, глубоко затягиваясь, холодом собачий. Тогда дай папироску у тебя штаны в полоску! Попросил беспризорник. Твою мать! Выругался за варзина, отвесил мальку под затыльник. Малыш, еще курить! Э, э, мы так не договаривались! Обиженно засопел мальчишка. Лучше сразу бросай курить, малюк. Подержал смежный Копотехин. Воспитанники в Суворовском не курят, и если поймает кто, так сразу на Каупфахту загремишь. Ой, напужали ежа голой задницей. Фыркнул молец. Да вся ваша Каупфахта с нашим подвалом не сравнится. Так-то да. Согласился с беспризорником капитан. Бывал я у них в гостях. Ни одну облаву устраивали. Так как они живут, жить просто нельзя. Да и невозможно. Так живем же как-то. — возразил беспризорник. «Лучше сказать, выживаете». «Хе, чудак-человек!» — рассмеял малек. «А кто сейчас не выживает? но вскоре скоро вам так и быть завяжу», — пообещал пацан. «Что потом было?» — продолжил допрос Потехин. «Я маляву солдатику передал, а после тоже на Малина направился. Адреса то я знаю. Слистовать он меня не мог, я другой дорогой добирался». Когда он в избу зашел, я огородами-огородами и к окну. Ну, интереснее уж не было, как он с ними разберется. Разговоров я не услышал, но вот когда за в хате началась, и земля затряслась, понял, что надо делать ноги. Едва только за колец выскочил, как весь двор в пропасть ухнул, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Только под солдатиком земля осталась торчать, словно гребаный перст из ямы. А на земля, то есть обратно, и поднялась потом. Только воровскую, словно корова языком слезнула. «Вот такие дела, Игнатий Савельевич!» жил рассказ малька Заварзин. «Дядь, э, товарищ майор госбезопасности!» Поправился мальчишка. «А кто он? Ну, силовик этот, настоящий потрясатель!» «Тверди?» «Знать бы, малек, пожал плечами Потехин, но на первый взгляд очень похоже. Я тоже никогда с потрясателями не сталкивался». «А вообще, так бывает, что он и потрясатель и потрясательный огневик, и с Дедом Морозом в одном флаконе продолжал сыпать вопросами малек. «Постой!» – воскликнул удивленный Игнатий савелич «Какой еще огневик с Дедом Морозом?» «А я что, не рассказал разве?» – уточнил мальчишка. «Точно!» – звонко хлопнул он себя по лбу ладошкой. «Не рассказал!» «Когда старший шнефтяра на солдата этого свой дар лесовика с цепи спустил...» Тот растительно заморозил к чертям. «Блин!» Выругался пацан, класснувшись зубами, когда ему в очередной раз прилетело по затылку от капитана. «Ты за базаром-то следи, мелкий!» Прикрикнул на мальчишку Заварзин. «Ругаешься, словно сапожник! Усек! Усек, товарищ капитан!» Произнес малек, потирая вихрастый затылок. «А чего ж ты тогда товарищу майору подзатыльник-то не отвесил? Так-то он тоже за базаром не сильно-то следит!» Потехин заржал весь голос, а Трофим Павлович закашлялся, услышал претензии от беспризорника. «Да, честно сказать, хреновый тебя воспитатель, товарищ капитан!» Продолжил резать правду малек. «С таким воспитанием у меня ж совсем никаких мозгов-то не останется!» «Ну что, Трофим Павлович уел тебя, пацан?» Отковырнул смежников Потехину волю насмеявшись. «Так-то он прав по всем статьям!» «Да и детей бить, не педагогично!» «Да кто детей?» И довольно буркнул капитан. Это ж не ребенок, это ж какой-то бесенок в человеческом обличии. И над нормальным обличием человеческим, кстати, еще работать и работать. Не переживай, дружище. Праздник, чекист. В Суворовском из него не только всю дурь повыбит, так еще и настоящего человека сделают. Как там литературные классики говорили. Человеке должно быть все прекрасное, лице, одежда и душа. И мысли. Очень правильные слова. «Очень правильные классики!» «Подержал, заварзен!» «Слышал, заварсин да, слышал, слышал!» Право рычал мальчишка, натягивая шапку на голову. «Глядишь, в следующий раз-то и помягче будет!» «Я тебе дам в следующий раз!» Пригрозил беспризорнику пальцем милиционер. Чтоб мне, у меня больше матершины!» «Господа товарищи барином капитаны майоры!» Скороговоркой произнес малюк. «А когда уже жрать поедем? этим?» «Так позже, подводит мочи, нет!» А вы тут все за жизнь перетираете. А и правда, Трофим Павлович, согласно кивнул Потехин. Пацан-то у нас некормленный, вот что малек. Иди найди моего водителя его, Славой зовут. Пусть машину сюда подгоняет, ну и ты с ним. Понял, товарищ майор. Не понял а так точно, или слушайся. на худой конец. Поправил пацана Заварзин. Привыкай, курсант. Так точно, товарищ капитан. Крикнул мальчишка, выбегая из избы. Что ты думаешь обо всей этой истории, Трофим Павлович? Не привирает наш свидетель малолетний. Как-то уж очень круто выглядит этот никому неизвестный силовик-универсал. Не говоря уже о Даре Потрясателя. Это вообще из области сказок и легенд. А вот все известные мозголомы у нас в стране-то на учете стоят. А тут еще и Огневик, да с Дедом Морозом, повторил слова мальчишки Потехина. И я тебе больше даже скажу, Игнатий Савельевич. По вусу, что у него в красноармейской книжечке... «Прописан, он силовик-воздушник». «Так ты что, его знаешь, что ли?» Едва не выпал в осадок майор госбезопасности». «Кажется, знаю». «Довольно уверенно», — ответил Заварзин. «Мало того, он вчерашней ночью у меня ночевал». «Интересно, девка пляшет». Произнес Потехин Закорева очередную папиросу. «Давай, старина, теперь уж твоя очередь меня удивлять».